Два месяца спустя после вышеописанной битвы Спартак стоял лагерем со своим войском близ Венозы. Он был занят формированием двух новых легионов, одного из фракийцев, а другого из галов Все это были невольники, прибежавшие из Апулийских городов пополнить ряды воинственных гладиаторов. В одно прекрасное утро, около 12 часов, ему доложили о прибытии в его стан посланника от Римского Сената. «Ого! Клянусь громами Юпитера!» — воскликнул Спартак, и в его глазах блеснул луч радости. «Как не ископала гордость римского народа, если римский сенат не стыдится вступать в переговоры с презренным гладиатором!» Спустя минуту он прибавил. «Клянусь великими богами Олимпа, я должен жить по правде и совести и совершить немало великих дел, коль скоро они даруют мне такие почести и дают мне возможность воспользоваться ими».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 — продолжал посланный. — Ты останешься со мной один, — отвечал Спартак. Затем, обратившись к военному старшине и к солдатам, которые сопровождали римлян, Спартак сказал, — Отведите их в соседнюю палатку, снимите повязку с их глаз и угостите хорошенько. Когда старшина, гладиаторы и провожатые посланника удалились, Спартак подошел к последнему, снял повязку с его глаз — и указал ему рукой на небольшую деревянную скамейку против той, на которой он сидел сам. «Садись», — пригласил он его, — «можешь досото насмотреться на лагерь презренных и подлых гладиаторов». Он уселся опять на свое место, наблюдая пытливым взглядом за Патрицием, посланным к нему из Рима. О благородном происхождении посланника свидетельствовала его туника, обшитая широкой пурпурной тесьмой. Это был человек пятидесяти лет, высокого роста, плечистый, дородный, с седыми короткострижными волосами, с благородными выразительными чертами лица. Поступь у него была величественная, несколько надменная, не скрывавшая, однако, изящной вежливости, которая проглядывала в улыбке, в наклонении головы и в телодвижениях его, когда он отвечал на речи Спартака.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 — А мы только презренные гладиаторы. — Я не для того явился сюда, чтобы припираться с тобою или унижать тебя, или выслушивать презрительные намеки, — с достоинством заметил римлянин. — Брось свой насмешливый тонус, Спартак, ты видишь, что я восхищен и удивлен. Он замолчал и еще долго глазами опытного ветерана влюбовался на прекрасное устройство лагеря.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 Тогда-то породились чрезмерные желания, необузданные вожделения, роскошь, алчность, распри, воины, гнусная резня. Да разве ты хочешь вернуть людей к их первобытному состоянию? И возможно ли это? Спартак замолчал, потрясенный и почти сраженный этим столь простым и в то же время столь грозным вопросом,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 Неужели необходимо, чтобы существовали рабы? Неужели необходимо, чтобы на потеху победителям бедные гладиаторы резали и убивали друг друга? Да разве этот кровожадный свирепый инстинкт, присущий диким зверям, нераздельно связан с человеческой природой и составляет непременное условие человеческого счастья? Римлянин замолчал, в свою очередь, перед этими суровыми вопросами и опустил голову, охваченный глубокой думою. Спартак прервал наступившее молчание, спросив у своего собеседника, «Зачем ты приехал?» Патриция оправился и отвечал, «Я Гайру Фралла, всадник. Меня послал к тебе консул Марк Теренци Ворон Лукул с двумя поручениями». Спартак улыбнулся своей полуносмешливой, полунедоверчивой улыбкой и быстро спросил, «Во-первых,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 Ты оставишь у себя наших солдат, взятых тобою в плен, и не получишь оружие. Мы, римляне, Геркулес и Аттиль и Регул подали нам пример, что, как бы ни была велика жертва, никогда не следует делать того, что может обратиться во вред Отечеству и принести выгоду врагу». «Прекрасно», — спокойно возразил Спартак. «Через 20 дней вы мне пришлете требуемое оружие». «О, клянусь Юпитером!» — вскричал Руфралла с плохо скрываемым бешенством. — Или ты не понимаешь, что я тебе говорю? Не будет у тебя оружия, повторяю тебе, не будет! Пусть пленные остаются при тебе! — Ладно, ладно, — нетерпеливо отвечал Спартак. — Мы это увидим. А теперь передай мне второе предложение консула Ворона-Лукула. И он снова насмешливо улыбнулся.